Глава 20. Весь день Белов провел в интернете, первым делом проверил федеральную базу данных по детям, отданным на усыновление или в опеку. Мило там не значилось. О том, что ее могли уже удочерить, старался не думать и продолжал рыть дальше. Отметив себе примерный круг поиска, штудировал карту и искал детские дома. Затем копировал их в отдельный файл и изучал сайты. Ни на одном из них не увидел фотографии Милы. А это означало либо то, что ее в данном детдоме нет, либо по каким-то причинам ее не хотят показывать. Хотелось верить во второй вариант, но в таком случае нужно ехать в каждый лично и на месте уже разбираться. Но кто его пустит? Он, по сути, Миле никто. Под вечер мозг Саши буквально кипел. Мало того, что дочь была неизвестна где. Так еще и любимая женщина находилась в постоянной опасности. Об одном воспоминании о ее синяках по спине пробегал неприятный холодок, а руки невольно сжимались в кулаки. Он разрывался между двумя своими девочками, каждой нужна была его защита. Выключив монитор, Саша энергично потер лицо ладонями. Глаза болели от долгой работы, но, несмотря ни на что, он закончил то, что планировал. Список получился внушительным. 14 адресов. Самое простое он сделал, но куда двигаться дальше? Ему нужен был совет понимающего в этом деле человека. А еще нужна была рядом Таня. Только зная, что она в безопасности, Саша мог полностью сосредоточиться на поиске ребенка. Телефонный звонок прервал его мысли. Он посмотрел на дисплей и, увидев на нем имя Павел, напрягся что если тот обо всем узнал или догадался набрав в легкие побольше воздуха саша ответил на звонок добрый вечер александр медленно протянул паша здравствуйте павел белов старался сохранить равнодушие от него слишком много зависело как прошло обследование моей жены вопрос прозвучал с каким то подтекстом но саша не повелся на провокацию был спокоен и сосредоточен на своих ответах в штатном режиме «Все исследования проведены, все анализы взяты». Соврал, не моргнув глазом. Мысленно прикинул, сколько времени они с Таней провели в кабинете и какие исследования он мог провести. «И как результаты?» «Все в норме. Противопоказаний для ЭКО нет». Ответил то, что Павел хотел услышать. На самом деле даже не представлял, как дела обстоят. Не сделал Тане даже УЗИ, лишь осмотр, который в данной ситуации малоэффективен. «Отлично!» — воодушевился Паша. «Когда можно сделать процедуру? Что сделать, чтобы ускорить процесс?» Внезапная мысль пронзила сознание. Авантюрный план сразу же начал выстраиваться в голове, заставляя уставший мозг работать в полную силу. «Вы знаете...» — начал Саша, сочиняя на ходу гениальную стратегию. «В принципе, можно попробовать уже в этом цикле, но для этого вашей жене нужно лечь в наш стационар». «Мы подготовим ее к ЭКО и сделаем подсадку». Полнейший бред, но Саша надеялся, что ложь, сказанная уверенным голосом, может вполне сойти за правду. «В стационар-то зачем?» — недовольно спросил Павел, а Саша ощутил, как от волнения ладони вспотели. Затеял очень опасную игру и мог проиграть все, но выигрыш слишком уж манил. Если Паша откажется от его услуг и уйдет к другому врачу, Саша лишится возможности видеться с Таней, и тогда придется придумывать другой гениальный план по ее возволению. Чтобы она была под постоянным наблюдением до процедуры. И несколько недель после. Я могу обеспечить ей наблюдение и дома, сиделку нанять, врача нужного, хоть целый штат врачей. Не сдавался Павел. Ему совершенно не нравилась идея оставить Таню без присмотра. Она была нестабильна, как и их отношения и могла выкинуть все, что угодно. Один раз уже сбежала с пузом. Может, с легкостью повторить этот фортель. А этого допустить он никак не мог. но тогда, может, они и сделают ей ЭКО. Саша поставил на кон все и зажмурился, пытаясь справиться с волнением. Он был близок к панике. Сердце лихорадочно колотилось в груди, но голос по-прежнему звучал сухо и холодно. Я отвечаю за результат и привык все контролировать лично. Вы хотите быстро, и сына, будьте добры исполнить мою маленькую просьбу. Ничего с вашей женой не случится. Я лично отвечаю за всех своих пациенток». Повисла гнетущая тишина. Только звук сердца стучал в ушах на батом. Саша с силой сжимал телефон и ждал своего приговора. «Хорошо», — сквозь зубы процедил Паша. «Выбора у него не было. Мясницкий крепко держал за жабры». «Завтра мы приедем к вам. Какие гарантии вы даете и сколько нужно времени?» Саша лихорадочно вспоминал число, когда делал Тане укол. Ему необходимо было понять хотя бы примерный день цикла. И сколько еще будет действовать контрацептив. Не собирался делать ей ЕЭКО в принципе, но все должно было выглядеть натурально, чтобы с успехом водить за нос ее мужа. На месяц в больницу он ее не отдаст точно, это нереальный срок». Неделя слишком мало для того, чтобы найти дочь. «Если все будет хорошо и без форс-мажоров, то недели через две сделаем подсадку», осторожно ответил Саша, ожидая реакции. «И все две недели она пробудет у вас?» уточнил на всякий случай Павел. «Конечно, под моим чутким наблюдением. Не забывайте, что перед ЭКО организм нужно подготовить особым образом. Практически завтра начнем колоть гормоны» которая способствует беременности. Саша нес полную околесицу, все, что приходило на ум, лишь бы склонить Павла в свою сторону. Ему нужно было забрать Таню во что бы то ни стало. Я хочу, чтобы рядом с моей женой постоянно находился ее охранник. Саша ощутил, как в горле пересохло. Охранник не вписывался в его идеальный план, но это лучше, чем совсем ничего. У дверей палаты, пожалуйста. Внутри это будет нецелесообразно. всё же рискнул поставить еще одно условие. Женщине нужен полный покой. Договорились. Белов облегченно выдохнул, ощущая, как стальные лапы страха разжимаются и дышать становится легче. Это все? Других пожеланий нет? Извительно поинтересовался Павел. Пожеланий нет, есть требование. Оно единое для всех, кто собирается делать ЭКО. Полный половой покой. Даже малейший тонус матки может отразиться на качестве формирования эндометрия и ухудшить приживаемость эмбриона. Очередной бред сивой кобылы. Но Саше было уже все равно. Всегда можно списать эту чушь на специфику его методики. Он делает так и точка. Я понял. До завтра. Саша отложил телефон в сторону и, откинувшись на спинку, прикрыл глаза. Чувствовал себя выжатым, как лимон. Но вместе с тем безумно довольным. У него получилось. Вырвал любимую женщину из лап тирана. Осталось как-то дожить до завтра. Только бы ничего больше не случилось.